Глава пятнадцатая «Я готов учебники съесть!» «Он обещал прийти, потерпи немного!» «У меня уже нет сил!» Это я высунулась в коридор и попала под раздачу. Ну как под раздачу, скорее под вселенский плач. После завтрака, покаяния Аэльи и приватного разговора с братьями Иламией, выяснилось, что сестрица не всё рассказала про ритуал. Я приняла решение познакомиться с теми, кто живет с нами на этаже, и выбрала не самый удачный момент. Народ был голоден, и знакомиться не торопился. В доме, где предстояло жить целый год, было четыре этажа. Первый полностью отводился под нужды нашей комендантши на остальных располагались жилые боксы по пять на этаже. Пятнадцать боксов, в каждом из которых по шесть жильцов, итого девяносто человек. так вот С самого утра, когда меня лихим ветром выдуло в коридор, потому что срочно требовалось попасть к леди тан я только и слышала, как студенты голодны. Оно и понятно. Не каждый успел урвать провизию, кто-то не догадался ей запастись, а кто-то не спешил делиться с членами своей пангруппы. Но разговор о том, что кто-то должен прийти, я не просто слышала, подслушивала самым наглым образом. И выяснила, что мы, оказывается, выйти не можем, Но к нам гости прийти могут, правилами не запрещено. И студенты, у кого имелась связь с родом, этим воспользовались, попросив старших принести им еду. Получается, при должной смекалке и наличии особых артефактов, народ мог не голодать. Интересно, а у моих родственников такой артефакт есть? В наш бокс я вернулась практически незамеченной. Да и кто б меня замечал, если страждущие маячили окон, выискивая глазами свою помощь. «Гикхар, Шалрай!» – позвала братьев, демонстративно не глядя на Аэлью. Бесила она меня. Сегодня все утро бесила. И своим кукольным личиком, и слезами на румяных щечках, которые лились так картинно, будто она на камеру снималась. А окончательно меня добила фразочка, что, видите ей ни разу не приходилось мыть посуду, потому она сделала все возможное, то есть сложила оную в раковину. И закончила вопросом. лези Марина». Вам ведь не сложно помочь лидеру группы И это при ребятах. Если и был первый порыв помочь, то есть показать процесс наглядно, то после этого я просто заставила Аэлью мыть всю посуду. Не только то, что скопилось после её ночной трапезы, но и после завтрака, который, кстати, блондиночка уплетала за четверых, даже парни переглядывались пялясь на то, как лиди жрёт. Собственно, мне с утра и коменданше понадобилось только потому, что эта идиотка побила тарелки. Все что, конечно, леди Танчуран не понравилась, и я выслушала десятиминутную лекцию на тему казенного имущества и его сохранности. Ясно, что любви к блондинке это не добавило, но с чистым сердцем сообщила коменданше, что если подобное повторится, а оно непременно повторится, возмещать убытки будет леди Аэлья, ибо она изо всех сил старается быть полезной и познает суровый быт насущных дней. Последняя фраза заставила леди Танчуран заткнуться, и, кажется, посмотреть на меня по-новому, после чего мне аккуратно намекнули, что в каждом хозяйственном блоке существует уникальный артефакт, предназначенный для мытья посуды. Естественно, я парировала тем, что нельзя игнорировать священный порыв быть полезным, к тому же на полевую практику навряд ли выдадут подобный артефакт. Ручками. И только ручками. А потому, простите, но дайте, пожалуйста, новый набор столовых тарелок. Честное слово, Я почти узрела, как сварливая щучка смеется. Меня поманили пальчиком и проводили в святая святых огромную кладовку. И выдали, кто б сомневался-то, металлические тарелки. Отказываться не стала, мысленно выровняв наш счет. Один-один. Ну ничего, еще отыграюсь. Леди Марина. Гекхар заставил меня вернуться от воспоминаний в реальность. Вы звали? Меня от этих ледий вы уже тошнит. Учитывая, что братцы за сутки для меня сделали, они заслужили оказаться в числе близких. Да-да, пока стояла над душой аэли которая пыталась мыть посуду стеной о своей незавидной участи, играя на публику в моем лице, я думала о разговоре с Ламей в присутствии обоих братьев. Мало того, что девчонка, как выяснилось, рисковала своей магией, так еще и силой с ней делился не только Шалрай, но и Гекхар. Феликс утверждал, что на такое не все способны, и я была склонна ему верить. Да что там, всецело ему доверяло. Мой умничка Феникс ни разу меня еще не подвел, и вряд ли подведет. «Пойдемте в нашу комнату», – попросила, видя, что Аэлья уходить не планирует, и жадно прислушивается к разговору. Блондинка нахмурилась. А как она хотела. Я не шутила, заявив, что сегодняшнего дня у нее почетная миссия – мыть за всеми посуду, Хочет она, не хочет, умеет или нет. Если желает кушать, никуда не денется. Тем более была уверена, что кухонные блоки не просто так в доме установлены, не для лёгких вечерних перекусов. И сомневаюсь, что нам разрешат каждый день бегать по ресторанам и тавернам, а студенческое столовая. Ещё поглядим, чем там кормят и в каком количестве. «Что-то случилось?» – насторожилась Ламея, которая занималась сортировкой учебников. В общей комнате, которая вела в нашей спальне, стояли два книжных шкафа, диван и столы, два письменных и небольшой журнальный. Случилось, кивнула, улыбнувшись. Приступ острого любопытства. Ламея, которая была напряглась, облегченно выдохнула. И что тебя интересует? Артефакт, по которому студент может связываться в академии со старшекурсниками, представителями своего рода. Совершенно случайно подслушала, что кому-то из другой группы Принесут еду студенты первой ступени, и, как поняла, они из одного рода. Если вам интересно, есть ли у нас такой, то да, он существует, но для нас бесполезен. Шалрай устроился на журнальном столике и дрыгал ногой. Отец выдаст артефакт связи только в следующем году. Почему бесполезен? Не поняла. И почему только в следующем? Потому что мы единственные представители рода Аркхарай в Академии. Будничным тоном объяснил Гекхар. За последние сорок лет от нас не было студентов. Иными словами, рассчитывать на помощь рода не стоит, её попросту не от кого получить. А через год, получается, помощь должны оказывать мы? Да, но не все, только лучшие представители, ответственные и при этом не переступающие рамки. То есть выполнять задания за нулевиков запрещено, а помочь советам или принести еду – вполне. Получается, вы об этом знали? Ну что нам потребуется помощь старших, причем уже в первый день. Память ламеи тут не помощник, девушка не относилась к главной ветви рода и то, что происходит в верхушке, знать не могла. Подписывая договор, мы одновременно даем клятву о неразглашении, поэтому знать о том, что происходит на нулевом курсе, помимо общеизвестных фактов, новые студенты не могут, а те, кто уже учится в академии, ничего рассказать не могут. «Магия не позволяет», – отрапортовал Гекхар. «Для нас всё так же в новинку, как и для вас, леди Марина». «Риша, зовите меня риши и на «ты». Значит, и мы после того, как перейдём на первый курс, помочь новичкам не сможем». «Почему же?» – Гекхар пожал плечами. «Можно будет отозваться на их зов по артефакту связи, но заранее рассказать о том, через что прошли сами? Увы, нет, на это прямой запрет». Понять бы еще, для чего такая скрытность. Выдохнула и потерла кончик носа. Дурацкая привычка, от которой трудно избавиться. Видимо, для того, чтобы с корнем вырвать устоявшееся мировоззрение, предположила Ламея, или отношение к магии и другим родам. О чем ты? Шалрай даже ногой дрыгать перестал. Судите сами. Скрытность, подписание договора, обучение магов с другой направленностью силы, а заодно... Тут девушка улыбнулась. Маленькое приключение леди Марины в компании светлого студента. Плюс создание подгруппы формирования команд. Все явно направлено на желание обучить взаимодействию и работе вне сословных предрассудков. И прочих рамок, поддержала я. Однако существует одно «но». Для чего благополучному миру нужны команды, сработавшиеся команды? Только ли для учебы в академии или для чего-то еще? благодаря вам и лично Ламее я имею представление о мире однако в информации которую явно дозировали при обучении в школе имеется существенный пробел чему нас будут обучать хмыкнул шалрай особенно если учесть что представители великих родов ремесленниками не становятся мой ле знал ответ но почему то играл в молчанку и только вздыхал и в его вздохах чудилось нечто вроде чем позже узнаешь тем лучше или по будььте еще ребенком в общем я пятой точкой чуяла подставу и мне это не нравилось мама говорила что с поступлением в академию я стану взрослым серьезно что было нетипично для него сказал Шалрай. детство останется позади и либо это завуалированное предупреждение либо великая надежда твоей маушки пандел брата гекхар ты все никак не угомонишься со своими шалостями «Полагаю, что первое». Ламея выглядела задумчиво и словно что-то вспоминала. «И Лами... «Меня всегда интересовало, откуда они берутся и куда деваются после смерти мастера». «Я прямо стойку сделала. У меня в голове тоже крутилась масса вопросов по поводу Илами». «Понятно, если смерть мастера насильственная, Иламия возвращается к источнику и ждет нового хранителя», продолжала Ламея а когда их поглощают ради нового уровня силы ведь уплата долга жизни может быть разной и почему то такие важные вопросы в школе не поднимали их обходили кивнул гекхар однажды я пытался больше выяснить у отца но он сказал что всему свое время феликс ты ничего сказать не хочешь все же обратилась я к своему притихшему илами не хочу буркнул он студенчество прекрасная пора «Правда? Несомненно. Темнишь ты. Но я же и ламе тьмы, хранительница. Листый хитрый». Фыркнула, и тут раздалась требовательная триль. Она лилась отовсюду и впервые мика шеломила, мы замерли, словно застуканные на горячем. «Всех студентов просим на выход из общежития», хорошо поставленным голосом пророкотала в воздухе. «Это что, общая тревога?» – сглотнув, спросила Ломея. Или явление ректора народу, предположила я. Или не ректора, внёс свою лепту Гикхар. Неважно, выходить всё равно нужно, и чем шустрее, тем лучше. Поднялась с дивана. «Ребята, прихватите плащи, мало ли куда придётся идти». Как в воду глядела. Когда мы с Ламеей вылетели в общую гостиную, Крафей накидывал на плечи плащ, а Илья стояла с недовольным лицом, в платьишке. Воздушном небесного цвета, которое удивительно шло к ее лицу. И когда переодеться успела. «Плащ возьмите, лидер», – ехидно протянул Крофей. «Если мерзнуть начнете, одеждой делиться не стану». «Ой, лорд Крофей, мы же наверняка ненадолго. Ведь ректор должен прийти в бокс. Да и на улице прекрасно, солнечно». С последним сложно было поспорить. Погода и правда радовала теплом. Но... В то, что ректор лично заявится к каждой подгруппе, верилось с трудом. У него на попечении сотни студентов, чтоб он по шестеркам ходил и время тратил. Бред. Правда, вчера это бредом не казалось, а сейчас не верится. А Илья проскользнула к двери, но я ее опередила и встала на пороге. Плащ напомнила мрачно. «Но я не хочу», — заявила она, хлопнув ресницами. «Мне все равно. Или действуем заодно». Или самостоятельно будешь со всем справляться? Нет, теперь я точно не сомневалась, что Аэлья дура каких поискать. Эгоистичная дура в квадрате, а нам с ней жить и учиться. Подфартила так подфартила. «Леди Мариэль, вы задерживаете остальных», — скромно попенял Гекхар. «Плащ можно просто взять в руки, не обязательно накидывать на плечи». «Точно», — просияла блондинка и пошла за плащом спасибо Выдохнул Крофей. Вместе с ним выдохнули и остальные. Но рано. Не знаю, что там делала эта коза, но уже прозвучало третье голосовое сообщение о том, что нам нужно выходить, а леди Мариэль к нам не вернулась. У меня чесались руки вытащить ее из комнаты за волосы. И вообще, какого черта она вернулась в свою комнату, если верхнюю одежду мы вчера вешали в шкаф общей гостиной? Накрутить себя до предела не успела, Блондинка появилась на горизонте, будто фея грез и пропела. «Прошу прощения, платье испачкалось, пришлось переодеваться». У меня задергался глаз, Крофей сжал кулаки, а Ломея, недолго думая, схватила Мариэль за руку и потащила на выход. В новом платье цвета чайной розы, необычайно прекрасном, но... без плаща. Ну и черт с ней, идиоткой, пусть мерзнет. Из общежития мы вышли последними. «Ну как вышли? Почти вылетели. С разбега, столкнувшись с нашим куратором, была удостоена взгляда, от которого захотелось забиться в щель». «Прекрасно», – ядовито произнёс лорд-дорнейтан Марат, оглядывая нашу команду. «Практически вовремя. Приветствовать его я не стала, хотя, наверное, полагалось. Мы чинно влились в нашу тридцатку, курируемую деканом боевого факультета. Лишь сейчас заметила, что были здесь и чужие кураторы». «Ну правильно, в дом-то девяносто человек заселили». «Доброго дня, студенты!» Насыпив на лицо нейтральную маску, пророкотал куратор. «Сейчас мы с вами отправимся в Академию Хилт на общий сбор новых студентов. Мы пройдём к...» У кого-то громко забурчало в животе, и лорд дарней вынужден был сделать паузу. Студент, у которого от голода свело желудок, поспешил скрыться за спины товарищей. «Зря» потому что куратор всё равно его вычислил, пусть и не сказал ничего, да и не требовалось. Тот бедолага будто цепную реакцию запустил. Животы забурчали сразу у нескольких человек. «Плохо», — хмуро подытожил куратор. «Если вы не в состоянии думать головой, будете вечно ходить голодными». «Ну, конечно. Можно подумать, в академии кто-то позволит морить голодом студентов. Моё хмыканье не прошло незамеченным». Считаете мои слова смешными? Вот влипла, но лгать не стала. Полагаю, что Академии невыгодно держать своих студентов впругалось. Это чревато... и чем же? Проблемами, Декан Танмарат, семьями замориных. Но в целях профилактики голодовка полезна, при условии, что физические и учебные нагрузки не превысят нормы. Мою реплику оставили без ответа. Сейчас совершим переход в Академию. «Надеюсь, вы взяли с собой карты, потому что подсказывать символ для столба переноса я не стану». Моя карта так и валялась в кармане. Мысленно погладила себя по голове. Какая умничка, что захватила плащ. Жаль, ребята о картах не подумали. Впрочем, у Гикхара и Крофе их и вовсе нет. Подняла руку, желая задать вопрос. «Слушаю, леди Марина». «Помогать членам своей группы разрешено?» «Только своей подгруппе». Нехотя ответил куратор. Парни рядом со мной облегчённо выдохнули, а Илья широко улыбнулась. Вот уж кому мне меньше всего помогать хочется. Но придётся. Мы ж одна команда. Ррррр. Идёмте. Как и во время нашего первого появления на территории Академии, мы выстроились по парам и прошествовали к столбу переноса. Там нам разрешили достать карты и ознакомиться с символом, который необходимо использовать при переходе. Точкой назначения оказался полигон, с которого для меня началось знакомство с Академией. Сверилась с символом, показала его ребятам и ожидаемо попёрлась к столбу первой. То ли куратор меня не взлюбил, то ли просто мстил за что-то. Но я попой чуяла, что теперь всегда и везде буду первой. Начиная от простейшего, перенестись на место учёбы и до роли подопытного кролика. Прямо повезло неожиданно меня выкинула в коридор, который мы преодолевали вместе с Лейнардом. Сначала растерялась, потом напомнила себе, что ничего со мной не случится, Феликс одобрительно хмыкнул, и нужно просто найти дверь. Я только подумала, как она появилась прямо передо мной всего в трех шагах, и на ней горел символ, который рисовала на столбе. Шагнув в дверь, очутилась на полигоне, невольно поежившись от пронизывающего ветра. Хотелось вернуться обратно, Но столбов переноса не было, я это знала по прошлому разу. Зато имелись некоторые изменения. Если раньше нас распределяли по родам, то теперь над секторами горели цифры групп, а сами сектора были поделены внутри. Судя по всему, нас на подгруппы разобьют. Надеюсь, не заставят, как в детских лагерях, название придумывать и девиз. Мысль развеселила, и я хихикнула. Что-то смешное увидели. Раздалось над ухом, Я вздрогнула. Боже, кто ж так подкрадывается? Выдохнула, оборачиваясь. Лорд Крафей, так и заикой можно остаться. Полагаю, вас подобно мне напугать. И все же, леди Марина, что смешного? Не уверена, что поймете», – ответила честно. О чем вы? хором спросили родственники. В нашем секторе становилось людно, да и в соседних появлялись люди. Ещё чуть-чуть и начнётся шоу. «Стопроцентно». А пока все собирались и ждали куратора, попыталась красенько обрисовать над чем хихикала в момент появления Крофея. Удивительно, но почему-то идея девиза и название подгруппы ребят воодушевила. Я мысленно покрутила пальцем у виска. Тоже мне детский сад штаны на лямках. «Богиня, как же здесь холодно!» Раз в десятой проблеяла овца. «Пардон, Аэлья». Хотела ответить, что её любовь должна греть, но промолчала. Тем более наша звезда, как обычно, играла на публику, стреляла глазками, особенно по парням. Начала она, конечно, с наших, но понимания и отклика не получила, никто не спешил стаскивать с себя плащ и выручать попавшую в беду леди. Зато фокус «Я вся такая несчастная, спасите меня немедленно» сработал на одном из ребят группы. Его имени не помнила, Но то, как спешно он бросился к нашей мисс «О, согрейте меня уже кто-нибудь», рассмешило. Да и не только меня. Вся наша команда тихо смеялась и нарвалась на пару осуждающих взглядов. Наверное, со стороны смотрелось не очень. Морель вроде как наш товарищ, а мы над тем, что она мерзнет. Однако, учитывая, что в этом девушка виновата сама, то... Я по этот плащ у нее отобрала, чтобы парень себе чего не застудил. Его мне было жальче, чем блонзинку, но моего мнения не спрашивали. Хмыкнула и отвернулась к своим ребятам. Пусть что хотят, то и думают. Крофей в первые минуты знакомства тоже плясал вокруг нее чуть ли не под дудку, а сейчас ничего, ума прибавилась. Впрочем, многим мужикам именно такая розочка и нужна. Чтоб собой любовалась, глазками хлопала и была украшением на приемах. Какие у нее могут быть проблемы? гардероб поменять, платье вовремя переодеть, мордочку лица подкрасить, да локона как в журнале уложить. С такими удобно, в твои дела она не полезет, не станет делать тебе интим головного мозга. Будет мила, прекрасна и свежа, пока ты ее полностью обеспечиваешь, даже детей родит и не пикнет. Вот только... Я всегда думала, что брак – это равное партнерство во всем. В любви, делах, детей досуге, и конечно в постели пустьюп это у меня никакого но помечтать не вредно я вряд ли смогла бы быть такой овечкой которая кроме прелести своего внешнего вида и удовлетворения желаний ничего больше не хочет впрочем еще хуже когда такая женщина властна без меры но глупа студенты разнесся по полигону голос ректора и тут же раздался приказ разойдитесь по своим подгруппам внутри вашего сектора началось Я сунулась в ближайший расчётный квадрат и столкнулась с бугоём. Причём я была первой. На меня рыкнули, но чёрта с два теперь уступлю. «Здесь не зверинец», — фыркнула. «Свои повадки там показывай, те. Или в лесу. А этот сектор занят». «Попробуй выгони меня», — откровенно ухмыльнулся Нахал. «Да, пожалуйста», — силой наступила ему на ногу. «Пусть у меня каблук маленький, квадратненький, Но силушки от души вложила. Ещё и локтем по ребрам добавила, когда противник от неожиданности согнулся. Потом и вовсе за ухо схватила. Так как меня когда-то научила учительница по географии. Карина Владимировна. Мировая тётка, между прочим. Я с наслаждением выкрутила бугаю ухо и зажала пальцами так, что парень не выдержал и рухнул на колени. «Пусти!» – прошипел. Неправильная форма обращения – заявила ему, не ослабляя хватки. «И плевать, что на нас все пялятся. Никому не позволю мне тыкать и меня унижать». «Ох ты ж!» Договорить не смог, я усилила нажим. «Еще чуть-чуть и попросту ухо ему оторву». «Приношу свои извинения, леди». Был неправ. Едва ли не по слогам выдал Бугай. Извинения приняты. Ухо отпустила но в сторону отходить не стала хотя первым порывом было отступить на шаг. Однако тогда парень решит, что я струхнула, а страх показывать нельзя, никогда и не перед кем. За моей спиной встали Крофей Гигхар и Шалрай, и я незаметно выдохнула. Спасибо им за молчаливую поддержку Момент испортила Аэлья. «Лорд Киртан, леди Марина была несколько груба. Я как лидер команды приношу свои извинения у у «Непроизвольно вырвалась у меня. Хорошо, тихо». Леди Марина была в своем праве. Лорд Кертан даже не посмотрел на блондинку и то ли кивнул мне, то ли поклонился и поторопился к своей команде. Пронесло на этот раз. Но высказать блондинке все, что я о ней думаю, хочется нестерпимо и желательно на том уровне, который она заслуживает. Обложить трехэтажным да от души. Идиотка, как есть идиотка». Внимание. Голос ректора снова разнёсся громом, и я была вынуждена повернуться лицом к центру полигона. Тумаковья Алья Дума надаю. Заслужила.